Уваров провозгласил, что Россия базируется на православии, самодержавии и народности. Оглядываясь назад, на время Уварова, в свете преимущества знания последующих событий, мы знаем, что когда он произнес свое суждение, неограниченной монархии оставалось менее 80 лет существования. Крепостничество было уничтожено, менее чем через 30 лет после Декларации Уварова. Фактически же в течение всей имперской эры, 1721-1917 годы, периоды реакции перемежались с периодами либерализма. Последние 12 лет имперского режима принадлежали конституционному эксперименту, хотя и ограниченному по своему размаху. Но даже до этого, с 1864 года, самодержавие до определенного предела контролировалось местными институтами самоуправления земства и хорошо сбалансированной судебной практикой. Во времена Московского царства в XVI и XVII столетиях Власть царя была фактически, если незаконно, ограничена народным собранием, земский собор, системой местного самоуправления и церковью. Одновременно демократические институты процветали в казацких общинах, особенно в Запорожье и в войске Донском. 14-е и 15-е столетия стали периодом формирования московского государства. Нарождающееся московское самодержавие было само подчинено куда более жесткому и неумолимому абсолютизму монголов, и власть московских великих князей частично складывалась по этому сильному стереотипу. Однако... В монгольский период Московия контролировала лишь часть современной российской территории центрально-русскую Месопотамию, то есть бассейны Верхней Волги и Оки. Другие русские земли в это время имели иную политическую и социальную среду. Как это не кажется парадоксальным, монгольский период отличался расцветом демократических институтов в северо-русских городах-государствах новгороде и Пскове, несмотря на факт номинальной власти монгольских ханов в Северной Руси и того, что великий князь московский чаще избирался, нежели не избирался новгородским князем. На Украине монгольское владычество пришло к концу в середине XIV столетия, то есть ранее почти на столетие, нежели в Московии. В Белоруссии этот период еще короче. Эти два народа, в конце концов, поменяли монгольское господство на литовское, в то время как западная Украина, Галиция, была аннексирована Польшей в 1349 году. В 1385 году сформировался союз Польши и Литвы, сперва династический, а позднее и реальный. В 14 и 15 столетиях Великое княжество Литовское являлось не нежесткой федерацией, к которой присоединились Украина и Белоруссия, как и многие автономные единицы. В конце концов была установлена аристократическая конституция, И таким образом, по контрасту как с самодержавной Москвой, так и с демократическим Новгородом, утвердились аристократическая Украина и Белоруссия. Эти три элемента власти, монархический, аристократический и демократический, которые в монгольский период развивались отдельно в трех различных географических регионах Древней Руси, сосуществовали в каждой из русских земель в течение киевского периода в разных пропорциях и комбинациях. Именно это многообразие политического опыта делает киевский период захватывающе интересным для исследователя правительственных институтов. Итак, одного взгляда на политическую историю России